Глава 5. К Белгороду я приблизился через три дня. По дороге избавился от пиджака с брюками, переодевшись в спортивный костюм с разгрузкой. Продукты шли на убыль естественным ходом. Нацепил бейсболку с очками и наконец-то побриться остро заточенным ножом. Не жилет, конечно, но волосы с морды тоже срезает вполне прилично. Идти стало и легче, и мой вид теперь не вызывал особых вопросов. На подходах к городу было довольно людно. В огородах суетились мужчины и женщины. Вперед и назад сновали странные мужики с огромными мешками и страшно деловитыми лицами. Охрана на блокпосте была доброжелательна и ленива. Задав без особого интереса стандартный вопрос «Кто, откуда, зачем?» и не особо вслушиваясь в ответы, меня без всяких проблем пропустили в город. Не стал отмалчиваться и я. Выбрал наиболее степенного с виду местного, мирно курившего вонючий самосад в тени караулки. Поинтересовался. Мне к вокзалу надо, работу поискать хочу. И на рынок бы не помешало попасть, продуктов подкупить. Охранник лениво, скучно осмотрел мою тощую фигуру. Задержался взглядом на солнечных очках и спросил. «С глазом что?» «Нету глаза. В драке лишился по пьяному делу». Он выпустил клуб Сизова с желтизной дыма. «Бывает». Равнодушно протянул местный. Петь меньше надо. Сам знаю, жизнь научила уже. Так дорогу подскажете? А чё я подсказывать? Видишь, народ с поклажей марширует. Вот и иди за ними. Не заблудишься. Сейчас у всех один интерес. Рыночный. А рынок на вокзальной площади. Только бы время не зря не терял. Работы там нет. В грузчике тебя никто и не подпустит. У них там своих аглоедов девать некуда. В депо тоже вряд ли. Молод ты еще в подвижном составе разбираться. Наебись в батраки лучше. В поле честным трудом хлеб зарабатывать. Могу поспособствовать. Кормежка приличная, крыша есть. Что еще нужно? Нет, спасибо. Как можно добродушнее усмехнулся я. Был я уже в батраках. Не понравилось. У меня к технике склонность. Как знаешь. Попрощавшись, пошел вслед за жидко тянущимися вглубь города людьми. Но не прошел и двухсот метров, как меня окликнули. «Эй, мужик!» Я даже не сразу сообразил, что обращаются ко мне. «Да-да, ты, в бейсболке! Подойди, дело есть!» Развернулся, готовясь к неприятностям. За мной, пытаясь угнаться, пыхтел скрючившийся в три погибели под весом двух огромных мешков небольшой кряжистый человек. Заметив, что я обернулся, он с наслаждением сбросил свою ношу на асфальт. Утер рукавом каплю крупного блестящего пота и быстро не давая вставить и слова, затараторил. Слышь, помоги мешки дотащить, а уж я не обижу. Тут недалеко совсем, до рынка. Они не тяжелые, большие просто. Как брата прошу, помоги! В долгу не останусь. Я похож на грузчика. Как можно небрежнее поинтересовался, заранее набивая себе цену. Или у меня на спине надпись есть? перенесу что угодно бесплатно». Человек поморщился. Видно, расстроился при намеке на оплату. «Что же, так бывает. Мне тоже не слишком хочется тащить на себе чужой груз. Потому, если и соглашусь, то только чтобы обстановку выведать через беседу, не привлекая внимания. Но ему об этом знать совершенно не надо». «Хорошо. Могу ночлег оплатить тебе на сутки, если честно, до точки моей допрешь». Нехоти выдавил из себя он. «Только пять звезд не жди». Пока я соображал, навстречу нам с извозчищем гиканьем, вынеся самый натуральный рикша с грузовой тележкой на пружинных рессорах. Поравнявшись, он остановился, а затем весело и задорно проорал. «Палыч, давай по такси мешки отвезу, Миган доставлю!» Кряжистый вместо ответа только досадливо рукой махнул, но рикша не сдался. «Не будь лобом, Палыч!» И обращаясь ко мне. «Приятель, у него зять в рыночной охране. Кинет он тебя. Мешок сгрузишь и мигом выведут за территорию. А начнешь права качать и ребра пересчитать могут. Так что думай». Я испытующе посмотрел на палычи. Мой взгляд из-под очков ему был не виден, Но скептическое выражение лица говорило само за себе. Он внезапно окрысился, зло засверкал глазами и заорал, глядя на неожиданного разоблачителя. Чё ты лезешь? Чего?» Хочешь, чтобы тебе, Сашка, заслужил, все ноги переломали? Так я мигом устрою. Дерешь три шкуры с трудового человека, еще и изгаляешься. Повернулся ко мне. А че стоишь? Бери мешок, пошли. Ну ничего себе. Меня аж затрясло от возмущения. Дядя, а ты не забылся? Мы с тобой ни о чем не договорились, и задаток я никакой не получил. Так что сам тащи свою поклажу. Он открыл рот, но теперь несло меня. Ты еще меня запугать попробуй. Я контужен не боюсь. Посмотрим, чья я возьмет. — Так его! — неожиданно подержал меня Рикша. — Ты на рынок! Подожди, я сейчас груз возьму и вместе пойдем. Палыч стал сразу неинтересен. Я присмотрелся к неожиданному доброходу. Это оказался невысокий крепкий парень, лет двадцати пяти, с круносами веселым лицом. Даже при первом взгляде виделась неподдельная открытость, бесшабашность, широта натуры, не способной размениваться на мелочи или угождать кому-либо. Хороший человек, чем-то Лёху послушника напоминал. Он вернулся минут через десять, когда тихо матерящийся и бросающий в мою сторону ненавидящие взгляды торгаш прошел мимо, по-прежнему сгибаясь под весом своей поклажи. На тележке лежал несколько мешков и пару узлов с тряпьём. «Петруха!» Протянув свою немаленькую мозолистую ладонь, представился он. «Можешь и Петром звать! Как тебе удобнее?» «Витя!» — пожал протянутую руку я. Мой новый знакомый сходу взял такой темп, что мне приходилось чуть ли не бегом бежать, чтобы не отставать. Двигались мы по широкой когда-то шестиполосной улице, очищенной от автомобилей и мусора. «Ты, я смотрю, издалека идешь, С севера!» — поинтересовался он. Я насторожился. «С чего ты взял?» Лицо обгорело на солнце. У всех беженцев со стороны Москвы такие физиономии. Красные и непривычные к нашей жаре. Ну, в принципе, да. На юг пробираюсь. Понятно. Пареньки внул головой. До сих пор народец сюда пробивается. Да их понять можно. Здесь земля хорошая. Что угодно растет. Сам откуда топаешь? Из Вологды. В командировке там был, когда началось. Далеко. Где ночевать, думаешь? «Не знаю. Не определился еще». «Тогда в ночлежку при рынке иди. Там недорого. Пять гвоздей всего. Но за имуществом пуще глаза бди, а то попрут». «Каких гвоздей?» Я настолько торопил, что даже остановился. Петруха останавливаться не стал. Пришлось нагонять. «Обычные сотки. Это у нас товарные деньги такие. Ненадолго, но вполне себе валюта». Он рассмеялся. «Нормально все, не удивляйся. Смотри». Крупные покупки у нас можно делать за золото или серебро, а мелкие – за гвозди. Поначалу пробовали обычные старые монеты в дело пускать, но не срослось. И мало их, и обесценились они быстро. А гвоздь – вещь. Подделать его крайне сложно, потому что проверить легко. В хозяйстве без гвоздей никак, опять же. Да и не так много их, как все думали. Наверное, через год-другой новую мелочь ведут. Жизнь ведь возрождается, и запустит какой-нибудь деятель производства… тем самым обесценив денежную единицу. Но пока вот так. Запоминай, 1 грамм серебра равен тысяче гвоздей, у золота курс плавающий. Хорош болтать, спешить надо, мне еще две ходки за сегодня надо успеть. Дальнейший путь проделали практически молча. Я с интересом отмечал, что на улице весьма людно. Первые и вторые этажи высоток почти все жилые, за редким исключением. Окна заделаны решетками от людей и сетками от грызунов. Тут и там виднелись общественные колодцы, скворечники туалетов. Один раз даже видел женщину с коромыслом. Каждый клочок свободной земли был засеян, обнесен внушительным забором. Мимо проехал китайский скутер с важным водителем. «Я аж в ступор впал, как дикий папуас при виде самолета». Общую картину несколько портили новостройки, хотя какие они уже новостройки, все второй десяток разменяли. Высокие, когда-то красивые дома стояли тут и там пустые, с лохмами оборванного ветрами фасадного утеплителя и выгрызанными старыми пожарящими окнами. Чувствовалась их ненужность, забвение. Оно и понятно, кто в наши дни там жить станет, только полный сумасшедший или взбалмошный оригинал. Дело в том, что дома эти, по большому счету, дренесу несусветная. Сам строил в столице копродендрическим методом эти початки. Так что знаю о чем говорю. В режиме абсолютной экономии на всем гнали в сжатые сроки. Проблема в другом: квартиры там, как правило, полногабаритные, никакой буржуйки зимой не хватит, как и дров. То ли дело старые добрые хрущобы. Лифт не нужен, комнатки крохотные, уютные. Отапливать одно удовольствие. всеразрушающему времени сопротивляются изо всех сил. Иные уже лет по 60 стоят. И ничего, нормальные строения. Наследие проклятого совка. Как бы обозвали либералы во всей красе. Ничего, жизнь по местам все расставила. Наследие есть, а либералов нет. Наконец добрались». Совершенно неожиданно перед нами раскинулась продолговатая площадь, обнесенная невысоким забором из профлиста и сплошь уставленная контейнерами и палатками. За всем этим хаотичным нагромождением высилось когда-то красивое здание вокзала. «В общем, смотри». Мой новый знакомый ткнул пальцем в пятиэтажное здание. «Начлежка там. Меняло сидят справа при входе. Дальше не меняю у этих репутация. Оружейные лавки повсюду, но в конце немного дешевле». Покушать недорого лучше всего у коробейников, что между рядами шныряют. Тут тухлятина не торгуют, так что ешь спокойно. В вокзале бордель, казино и кабак в одном флаконе. Только дорого там. Неожиданно в его глазах загорелся завистливо ностальгический огонек: Несуйся лучше, в миг без штанов останешься. Учту. С тварями как дела тут обстоят? Смотрю, беспечные все. Да лет уж шесть не видели. Крысюки лишь изредка мелькнут. А больше нет никого. А там откуда идешь? Случаются. 6, наверное. А то. Подскажи лучше, работа на железке есть. Я в депо когда-то трудился. Соврал я. Везет. Я без образования остался. Сходи, конечно. Это дальше по путям за вокзалом. Сейчас это тема. И паровоз на обслуживание приезжает. И пару тепловозиков реанимировали. И вагоны вовсю восстанавливают. «Паровоз?» — дело удивился я. «Да иди ты!» «Правда, говорю, раз в две недели точно бывает. Хозяин как минимум сутки в борделе куролесит, а помощники товары выгружают или наоборот грузят и в Харьков потом отвозят. Они тут частые гости, богатые!» «Вот бы наняться! Всегда мечтал! И чтоб гудок громкий!» Петруха снисходительно похлопал по плечу обалдевшего от размаха местной цивилизации простачка Витю. «Так попробуй!» «Все в твоих руках. Паровоз на осмотр в депо отгонят, пока с грузами разбираться будут. Ну, профилактика там всякая. Вот и подойди к машинисту. Лучше вечером, когда они с такими же древними стариками, как и он сам, о жизни и прошлом разговоры заведут. Под бутылочку, естественно. У них с этим строго. Кто знает, может, и придешься ко двору». «Ладно, побежал я». Неожиданно сменил тему Рикша. «Захочешь найти? Вечером или тут стой, или спроси в забегаловке Березка у тетки за прилавком. Она всегда знает, где я. И насчет Палыча не беспокойся. Гадить тебе он побоится. Бывай!» И ловко скрылся вместе с тележкой в сутолке у распахнутых настежь ворот. Я немного постоял, привыкая к многолюдью, а затем решительно шагнул на территорию рынка. Чего тут только не было. И овощи со свежим мясом, и одежда с обувью. И инструмент всякий, и каждый продавец нахваливал именно свой товар, изо всех сил стараясь перекричать соседа или конкурента. Поток потенциальных покупателей, в который затянуло и меня, неспешно останавливался у каждого прилавка, чтобы поглазеть, спросить цену и возмутиться дороговизной, полз в этого фаршированного людьми монстра торговли. Иногда визгливо, тонко, заставляя неприятно скривиться от режущих слух темберов, привязались крики. «Чай, квас, компот! Чай, квас, компот!» Одним словом, жуткое место этот рынок. Пугающее, нервное, безжалостное и жестоко изламывающее своей суетой. Никогда не смогу понять тех, кто приходит сюда каждый день и получает от всего этого сумасшедшее удовольствие. Шум и громкие голоса сходу ошеломили меня, заставив сначала испуганно вращать головой по сторонам из-за полной потери ориентации, а затем пробираться вперед подальше от непривычной, неуютной, потной тесноты, невежливо расталкивая людей локтями. Прийти в себя и дышаться удалось только лишь упершись в здание, в розовые ворота, выходившие прямо напротив входа вокзал. Тут тоже вовсю кипела жизнь, ходили какие-то вооруженные люди, кто-то что-то нес, где-то нецензурно ругались, и все были пределы. Не став Маяжи своей приметной физиономией, вернулся в рынок, где с краю в первой попавшейся на глазах ружейной лавке быстренько обменял оба трофейных ружья на вполне достойную по качеству и такую привычную мурку. К ней патронов набрал, и поясной пантронтаж приобрел, и финку в ножнах. Содрали с меня, правда, в доплату, четыре кольца и все серебро. Ну и не жалко. Чуть дальше за кусочек цепочки купил рюкзак, добротные сапоги и новый камуфляж. Сразу же переобулся и переоделся. Спортивный костюм – вещь, конечно, хорошая. Вот только создана для спорта, а не забегов по пересеченной местности. Посмотрел на себя в рядом с прилавком ростовое зеркало. Почти красавец-мужчина. Вот теперь совсем хорошо. Привычно. Понятное дело, нож сразу за голенище. Патронтаж на ремень. Не забыл и про еду. Совершенно случайно набрел на самодельные казинаки из меда и семечек подсолнуха. купил почти килограмм. Для путешествия налегке прелесть, а не пища. Расход маленький, а калорийный зашкаливает. Завернул в несколько пакетов, чтобы не перемазать липким медом остальные вещи в рюкзаке. Закончив сорить гвоздями, сразу почувствовал себя спокойнее и увереннее от собственной упакованности. Остаток дня кружил по окрестностям, перебрасываясь парой слов то с одним, то с другим местным жителем. Выяснил, что за вокзалом есть речка с красивым названием «Северский Донец». Что система охраны тут по принципу каждый сам за себя. И что не нужно ночью по улицам в одиночку шляться. Или крысики нападут, редко но бывает. Или шильные люди ограбят, со всеми вытекающими. За порядком в Белгороде местные следят сами. И на редкость дружны в этом вопросе. Потому жилье слишком наглядь опасается. Но на одиночку набросится однозначно. Узнал, что единовластия в городе нет, основные вопросы решают выбранные люди от каждого района. Но это как и гвозди, ненадолго. Уже сейчас несколько наиболее богатых горожан, содержащие частные вооруженные отряды, готовы друг другу в глотки вцепиться из-за накопившихся взаимных обид. Белгородцы ждали начала междоусобной войны с каким-то азартным интересом, как нового циркового представления. Большинство знаний были откровенно ненужными, но я впитывал все, никогда не зная, что пригодится. Вечером не поленился, нашел Петруху. — Скажи, пожалуйста, скутер купить нормальный, дорого? Он с интересом посмотрел на меня. Очки пришлось снять из-за сумерек и нацепить пиратскую повязку. — Знаю, еще та особая примета, но что делать? — Скутер, нет, они относительно дешевые. Бензин, дорогой запчасти, потому такую игрушку редко кто приобретает? Поможешь за процент? чего то я ему верил. Помогу, 10% от цены, и возьмем с полным баком и абсолютно живой. Договорились, и мы второй раз за сегодня пожали друг другу руки. Еще вопрос есть. Ответишь? Рикша согласно кивнул: Это днем некогда, а сейчас время есть. Спрашивай. Как получилось, что город уцелел? На севере одни фортики или хутора за чистоколом. А тут прямо удивляет все. Как будто в прошлое попал. Он рассмеялся. А, вон ты о чем. Белгород, как и остальные города, пострадали поначалу сильно, когда первая волна народа на юг побежала. Тут столпотворение было. И как следствие мор с тварями в комплекте. Окружная дорога завалена покойниками стала. Я видел. Жуткое зрелище. Потом трупами несколько лет в тех местах воняло, аж глаза слезились. Кто смог во всей этой кутерме выжить, дальше пробивались. На Ростов или Крым. В самом городе почти никто в первую зиму не остался. А весной началась вторая волна беженцев, из тех, кто по деревням отсиживался, как я с семьей. И мы тоже к морю рвались. Да не вышло. Не пропустили южане и примкнувшие к ним беженцы нас в теплые края. Прямо баррикады на дорогах устанавливали. Говорят, самим жрать нечего, а тут еще вы понабежали. Пришлось обратно идти. В основном народ из нашей волны в Харькове осел, и лишь потом постепенно Белгород заполнился северянами, кто лучшей доли искал. Сами не заметили, как разросся. Убрали, обжились, а затем уже не надо никуда стало. Хоть вояки дороги и прочистили. Да и чего не жить. Внешних врагов нет, и в ближайшее время не ожидается. Как-то так. Он сладко потянулся, позевывая. «Ответил. Ладно, мне спать пора. Завтра работы много. Спокойной ночи!» И быстро ушел во дворы. Несмотря на все предупреждения, я решил не идти на ночлег. Знакома заломила в голове, прогоняя сонливость. «Поэтому лучше потратить ночь на разведку. Нападение я опасался, но не слишком. В любом случае придется тут по темноте побродить. Так чего тянуть?» Вечером после закрытия торговых рядов жизнь не стихла, а наоборот, даже разгорелась, переходя в свою разухабистую пьяную ипостась. Прямо среди грузчиков вдоль заходили старушки с кошелками, разливая по стаканам нуждающимся мутный самогон. Внешняя рыночная охрана кучковалась у бочек с огнем. Повылезали различные темные личности, предлагающие тихим человечным шепотом не весь что, но дешевле в два раза, чем везде – Затрещал бензогенератор, осветив вход в вокзал с некрасивой надписью «Казино» по верху. Кучеряво живут. Я долго, как завороженный, смотрел на тусклый, немного неровный свет редких лампочек, откровенно им наслаждаясь. Между тем все вагоны вручную откатили от территории рынка на дальние пути, и вокруг них сразу заходили здоровенные вооруженные мужики. Пусть ходят, мне они не нужны. Неподалеку на зданиях непонятного железнодорожного назначения также вывесили фонари со свечой внутри. Причем один был откровенно красным. Неспешным тихим шагом добрался я и до депо. Там до сих пор при тусклом свете ламп кипела работа. Несколько мужиков в возрасте удалось разглядеть через незапертые двери. Чинили товарный вагон. Отошел, но наблюдать не бросил. Через полчаса один из них закрыл дверь. Свет погас. «Значит, ночуют там же внутри». И охраны снаружи нет. Ближайший пост метров в пятидесяти. Правильно. Кого им тут бояться? Это же город в старом понимании этого слова. Тут и мерки безопасности совсем другие. Легко живут. Пока беда прямо на порог не придет и не пошевелятся. Случайно обнаружил заведение типа М и Ж за углом. И Один из Деповских его даже проведал после окончания рабочего дня. Прикинул. Нет, засаду там не устроить. Людно слишком. Буду торчать как столб среди степи. Посчитав, что на сегодня хватит, я решительно направился проведать заведение с интересным фонарем. Оно явно попроще, чем казино, но мне другого сейчас и не надо. Я ведь тоже человек и тоже очень хочу. Да и отвлечься нужно. Покинул бордель только поздно утром, оставив там все серьги, что были. Скажу коротко, понравилось очень, особенно после моего воздержания. потому позволил себе немножко погусарить. Лошадей в шампанском не купал, но... но погулял не хуже. В обед удалось поймать Петруху с его тележкой. Увидев меня, он коротко бросил жди и скрылся в недрах торговых точек. Вернулся минут через пять налегке. — Пошли, держись за мной, не отставай! Последнее его пожелание было выполнить сложно, потому что он ввинчивался в людскую массу, словно горячий нож в масло, а я спотыкался обо всех и каждого. через несколько минут были на месте. Мне продали вполне приличную Хонду Дье. Маленькую, компактную, при должном уходе почти вечную двухколесную штучку. Обошлось действительно недорого. Торговался Петруха долго и яростно. Причем на разводилого это не походило ни разу. Сошлись в эквиваленте полутора колец. Не особо задумываясь, я отдал золото моему так называемому представителю, попросив его рассчитаться и договориться о том, что скутер тут постоит несколько дней. Заберу потом». Все стороны сделки выглядели явно довольными. На том и расстались. Петруха, оплатив покупку и всучив сдачу в виде мелких серебряных чешуек, радуясь приличным комиссионным, сразу исчез в толпе. Продавец попытался продать мне запасное масло без особого, впрочем, успеха. Я тщательно запоминал ориентиры, чтобы потом не заблудиться и быстро найти это место в лабиринте рыночных переходов. Делать было решительно нечего. Подумав, я все же обменял одну полученную чешуйку на гвозди. Увесисто вышло. Перекусив чем-то вроде шаурмы, завалился в ночлежку и, крепко обняв свое имущество, уснул безмятежным сном. сблестя на солнце свежевыкрашенными боками, приехал под вечер на четвертый день моего ожидания. За это время я досконально изучил привокзальный микромир с его обитателями, с некоторыми даже завел приятельские отношения и получил одно предложение пройтись ночью на окраину, пощипать фраеров. Никто ни о чем меня не спрашивал, никого не спрашивал я. Вокзал оставался вокзалом, несмотря ни на что, словно находился вне времени. Странное место для странных встреч, транзитных людей. Вообще Белгород оказался не столь бесшабашным городом, как показался на первый взгляд. По вечерам в свои права вступали многочисленные и дружные пикеты самообороны. Выбранные люди круглосуточно и зорко следили за вывозом мусора, чистотой, организацией немудренного городского быта. Больше скажу, частенько доводилось видеть людей без оружия на улицах, что было совсем уж дико. Законы тут оказались без изюминки, как и везде. Петля на шею или кабала, в зависимости от прегрешения. Потому виселица обычно не пустовала. На рынке вообще царил немыслимый порядок. Даже карманников почти не было. А уж грабителей и подавно. Рыночная стража за места держалась крепко. Вспоминая последние дни, я внимательно смотрел с безопасного расстояния, как с платформы попрыгали вооруженные люди. как медленно по-хозяйски спустился на перрон квадрат фигуры Михалыча, как замелькала в будке машиниста голова ненавистного Василия Васильевича. «У меня не было четкого плана мести, лишь черновые наброски. Почему? Потому что я не профессиональный диверсант или киллер. Потому что очень и очень боюсь, что не получится. Точно знаю лишь одно – убью без вариантов, даже ценой собственной жизни. За Зюзю, за себя, потому что должен». Неожиданно меня дернули за рукав, и знакомый голос за спиной поинтересовался. «Витя, что ты задумал?» Я обернулся. «Петруха». «Ну конечно, кто еще тут меня знает настолько близко, чтобы заговорить первым?» Между тем он продолжил. «Только не пари чушь, что в депо устраиваешься. Вижу, врешь. Я сразу догадался, что тебе именно этот паровоз нужен». «Что отвечай? Прокололся, как мальчишка?» «Убить, чтобы не болтал?» «Не хочу». Этот человек мне не принес горе. Да и глупо при всех такие вещи делать. Зачем тебе это знание? Доносить побежишь? Петруха, надеюсь, искренне ответил. Нет. Это мародеры, я их знаю. Мрази те еще. Просто нас вместе многие видели. Не хочу из-за твоих разборок проблем. Понимаю. Где-то даже сочувствую. Но поделать ничего не могу. Дельце у меня к ним есть. безотлагательное, Так что решай сам. стучать властям или нет. Предъявить местным, кроме твоих слов, пока нечего. Отбрешусь как-нибудь. На самом деле я лукавил. Я очень боялся попасть снова в руки Михалыча и его банды. Сразу дважды два сложат и паровоз с вагонами припомнят. Со всей мародерской ненавистью. Парень, пока я размышлял, испытывающе смотрел в мое лицо. «Витя, ты же знаешь, что своим поступком, чтобы ты не надумал, сильно нагадишь. Мне, матери, брату... Нам ведь предъявят потом за тебя. Хозяин этого состава далеко не последний человек, со многими тут в близких. И не ставь, пожалуйста, меня перед выбором, настучать на тебя или дерьмо бесплатно жрать полной ложкой. Чего ты хочешь? Денег? Он почесал затылок в задумчивости. Деньги, это, конечно, хорошо, только мертвецо они ни к чему. Я хочу много денег, столько, чтобы свалить семью и отсюда на юг, к морю. Никогда его не видел». «У меня столько нет. А если бы и было, какие гарантии, что мы друг друга кинуть не попытаемся?» «С этим просто. Скутер ты явно купил, чтобы свалить на максимальной скорости отсюда. Предлагаю вариант. Я жду тебя в уговоренном месте и вывожу мимо постов из города, а ты рассчитываешься со мной потом на трассе. Затем разбегаемся. И сразу говорю, подстрахуясь, чтобы без глупостей. Осталось деньги найти», – рассмеялся я. и дело в шляпе. Я же тебе говорил, что не миллиардер и даже не его сын. Так что рухнул твой бизнес-проект. Тупиковая ситуация». На парня было жалко смотреть. Похоже, он действительно надеялся неплохо обогатиться и воплотить свою мечту в жизнь. Теперь на молодом лице отчетливо читалось крах всех надежд в с обреченностью. «И что делать?» Глухо проговорил он, глядя вниз. «Я действительно не хочу тебе пакостить. Мама так воспитала». честным дураком. Что же теперь, до смерти за еду с утра до ночи грузы возить? Вон торговцы с юга, как приезжают, так над нашей дикостью смеются только. Тут на весь город всего три грузовика и десять легковушек, а у них даже дизельный погрузчик есть, желтый такой небольшой. Сам видел. С собой его возят, нашим алкашам товар из вагонов разгружать не доверяют. Я мир посмотреть хочу, другую жизнь. Понимаешь?» Мне стало его жаль, чисто по-человечески. Нет, это не была истерика или попытка разжалобить. Это была безнадёга. Если действительно хочешь свалить отсюда, то держи. Я без сожаления выиграл остатки золота и сунул ему в руку. Купи скутер помощнее, приделай к нему свою тележку и уезжай. Семью сам придумаешь, как разместить. Только узлы с тряпками не бери, налегке трогайтесь. На всю дорогу тут, конечно, не хватит, но... Больше у меня просто нет. Догоняй мечту, иначе не сбудется. И мой скутер забери за городом. Мне он там не нужен станет. Да я выведу. Не надо, просто покажи. Не став откладывать в долгий ящик, мы забрали хонду с хранения, и Петруха, неумело управляя и подгазовывая без нужды, вывез меня к явно нежилой окраине, на какой-то заброшенный пустырь с гаражами. Похоже, что не врал. Вдалеке виднелось шоссе с остатками бигбордов, Тянулись крохотные, словно муравьи, люди. Спешились. «Тут постов нет, только оборона иногда по ночам лазит. Но они спокойные обычно, главное не быковать. Если спросят, скажи, за травой весело идешь». «Там». Он указал вдаль. «Выращивают, про то все знают. А что ночью, так приспичило, бабы запросили. Не придерутся, если встретят». Я понятливо кивнул. «Хорошо. Скутер тебе где оставить?» «Лишнее это». нахмурился парень. «Зачем в дороге два? Тележку он не потянет, только дополнительный расход топлива. А продавать хоть и в полцены, да кому он нужен?» «Как хочешь. Удачи тебе». И навел на него ружье. «Руки подними». Он ошалел от поворота событий. «Ты чё? Чё придумал? Мы так не договаривались». «Послушай, я не забираю у тебя то, что отдал, но мне нужны гарантии безопасности». Посидишь связанный, пока я не вернусь. И вали на все четыре стороны. Не обижайся, однако, так спокойнее. Вдруг ты решишь еще немножко заработать, только уже на мне. Или засаду с приятелями устроишь. Ага, сейчас поглубже отойдем. Зло опять сверкая ненавистью в глазах, прошипел парень. И ты меня там кончишь. Дорогу знаешь, я не нужен. Золотишко обратно отберешь. Дурачка нашел? И совершенно неожиданно бросился на меня, расставив широко руки, как для захвата. Вправо, не весть откуда, появился нож с узким длинным лезвием. Я от такой неожиданности выстрелил. Не хотел, действительно не хотел, но выстрелил. С испугу, от нервов, инстинктивно, навскидку, особо не целясь. И попал к собственному ужасу. Дробь угодила ему верхнюю часть груди, пробила во многих местах шею и обезобразила нижнюю челюсть. Петруха упал на спину, пытаясь скручившимися в судорогах пальцами правой руки обхватить изувеченное горло, уже побулькивающее и исходящее кровью. А левый тянулся ко мне, словно хотел удушить. Парень умирал, ничего уже поделать было нельзя. Так случается, победило взаимное недоверие. Наверное, он тоже не хотел зла и тоже боялся подвоха с моей стороны. А может, наоборот. К чему теперь гадать? Ведь Рикша возжелал не просто денег, а очень много денег. Вот и решил, что жар птицу за хвост поймал. В любом случае, получилось глупо. Не отпускал ощущение неправильности произошедшего. Некий абсурдности. Не став дожидаться, пока на выстрел сбегутся вездесущие любопытные, быстро уехал. оставив еще подергивающегося Петруху на пустыре. И да, золото я забрал. Ни к чему оно теперь покойному. Вернувшись обратно, до самого вечера безвылазно посидел в неприметной подворотне, неподалеку от вокзала. Философствуя, но без самоедства. О привратностях сегодняшнего дня. Заодно неплохо замаскировал в окрестных кустах скутер. Для меня жизнь пока не окончена, может и понадобиться. Вспомнил Добермана и наши сказки. Когда до на наступление полной темноты оставалось минут пятнадцать, мысленно перекрестился, хоть и неверующий, пожелал себе удачи и пошел на перрон. Тянуть было нельзя. Продавец видел, как мы с Рикшей Хонду забирали. Сразу на меня покажет. Лишь только покойного плотно искать начнут. Если еще не нашли. У вокзала привычным разудальным ритмом шла жизнь. Появились первые пьяные, охрана начала собираться для поговорить на своих излюбленных местах. Тут и там улетал воздух, едкий дым самосада. Паровоз уже занял свое место среди охраняемого подвижного состава, вдоль него прохаживались вооруженные люди. Но мне туда не надо. Я давно осознал, что эта техника одиночки без специальных знаний не по зубам. Вот и депо с приоткрытыми дверьми. за которыми раздавался негромкий смех и легкий невнятный шум, сопровождающий культурную пьянку взрослых и давно знакомых людей. Остановился неподалеку, в тени здания, начал считать голоса. Насчитал три, все старческие. Интересно, где остальные? Раньше тут вроде больше людей крутилось. Точно помню. Снова вслушался. Нет, работы не ведутся, лишь пенсионеры похихикивают. И голоса как на грех, у всех похожие. Что делать? Неожиданно из здания со стороны охраняемой территории вышло двое мужчин. Прошли мимо, окатив меня равнодушным взглядом, ничего не спрашивая. Это подстегнуло. Надо что-то делать, иначе внимание ненужное к себе привлеку. Не вечно же тут стоять. Плюнув на все, я проверил, заряжена ли мурка. Небрежно закинул ее на плечо, держа за приклад, и пошел внутрь. Расчет был простой. Если Васильевич там, убью. Если нет, извинюсь и на плиту короба, изображая пьяненького. Пенсионеры внутри явно сами поддатые, так что отсутствие спиртового выхлопа не учуют. Внутри оказалось неожиданно темно. Много всякого угловатого железа и почти не было свободного от вагонов пространства. Лишь в углу мерцали огоньки нескольких свечей, вырывавшие из вечерней черноты силуэты людей. Тихо, стараясь ни за что не зацепиться, прокрался поближе, присмотрелся. Пьянка шла в отгороженное от основного помещения, депо, комнатушки с огромными окнами, бывшие в изначальной своей ипостаси то ли раздевалкой, то ли комнатой мастеров. Васильевич был здесь и отчетливо видел его сморщенное личико, противные глазенки. Даже покачивающиеся в такт при смехе волоски на старческой голове смог разглядеть. Навел ружье, прицелился и неожиданно понял – что мне просто жизненно необходимо, чтобы старый урод точно знал, кто его убил. Не выстрелом издалека, не из темноты ножом по горлу, а глаза в глаз. Иначе месть не засчитается, что ли? Умом я понимал, что сейчас совершу несусветную глупость, но ноги сами уже несли вперед, а руки невесть когда достали за сапожник. Совершенно спокойно толкнул полуоткрытую дверь, вошел. беглым взглядом окинув помещение. «Никого, люди только за столом». На меня тут же уставились три пары под слеповатых глаз. удивленно спросил один из ветеранов железной дороги. Не отвечая, быстро шагнул к старому машинисту, сидевшему за столом с немудренной закуской сбоку от меня. Узнал. Я что из силы всматривался в его наливающееся мертвенной бледностью лицо. Вспомнил старичок. «Да...» — Жив, значит, — с ненавистью зашипел он. — А мы все думали, кто нам красного петуха подпустил. На Староскольских грешили. А, еле паровоз спасли за тебя, урода. — Понятно. Прощай. Неожиданно разом загомонили старички. — Слышь, парень, ты чё удумал? Мы сейчас помощь крикнем. Не знаю, хотел ли Василий Васильевич Штанко что-то сообщить миру напоследок. И не узнаю никогда. Потому что пока он открывал рот, чтобы высказать последнее фи, я всадил ему нож по рукоять в грудь. Поначалу никто из присутствующих ничего не понял. Всех отвлекло ружье, зажатое в левой руке. И лишь когда теперь уже покойный машинист засучил руками по столу, сметая все с него, замешательство прошло. Старички грозно открыли рты, но я их опередил, отпрыгнув назад и наведя на них оружие. «Отцы, я вас ни пугать, ни запугивать не буду. Вы и так видели столько, что вас не пронять ничем. Речь получилась немного пафосной, но зато от чистого сердца. Убивать вас я не собираюсь. Вы мне ничего не сделали. потому давайте разойдемся миром. Можете закричать, прибежит охрана. Меня обязательно кончат. Но с собой я так или иначе заберу, кого получится. На ваших руках будет эта кровь. Предлагаю так. Я ухожу, а вы через 10 минут объявляете. Можете даже сообщить, что убил этого. Я с омерзением ткнул рукой в лежащую на столе голову Васильевича. Витя кривой. Михалыч и его люди меня знают. Вот пусть они меня и ловят, если не испугаются. Старички смотрели на меня с неприкрытой злобой в глазах, но молчали, ждали продолжения. «Встаньте, пожалуйста, из-за стола и подойдите ко мне, держа руки на виду». Только сейчас смог нормально смотреться. «Ба!» Да тут полноценное жилье оборудовано. У стены несколько коек, шкафы, буржуйка в углу. Чистенько, убрано, носками не воняет. Пенсионеры между тем приблизились, соблюдая все мои требования. Из кармана жилета я извлек специально приобретенную заранее связку пластиковых хомутов. Велел приятелям Васильевича стать на колени и споро стянул ими за спиной сначала руки, а затем и ноги. Один из дедов недовольно прокряхтел. «Ноги-то зачем?» Мы вроде сбегать не планировали. Затем, что тут инструментов полно вокруг. Мастерская как-никак. И руки освободить вы в два счета сможете. А так у меня фора будет». Вместо ответа на мои рассуждения он лишь хмыкнул. Неожиданно подал голос второй. «Ты за людейшек, что Васька возил в Харьков на торг, рассчитался?» «Да, и за них тоже». «Говорил я ему». Грустно вздохнул старик, устраиваясь на полу поудобнее. «Плохое это дело, работорговля. А он все, да я только машинист, зла никому не делаю. Врал ведь, и все вокруг знали, что врал, и мы знали. Вот и подохни своей смертью». Отвечать на эту полуриторическую речь я не стал. Молча выдернул нож из груди покойного, обтер об его одежду. Кляпы связанным вставать не решился, чтобы ненароком не задохнулись. Люди покушали, выпили. Велика вероятность захлебнуться рвотными массами, если что-то не так пойдет. Да и докричаться до охраны еще суметь надо. На выходе, сам не зная зачем, обратился к Деповским. Извините, что так вышло. У меня других вариантов не было. И быстро ушел, закрыв за собой все двери по ходу. На улице меня проняла крупная нервная дрожь. Голова от внутреннего перенапряжения начала радовать микровзрывами боли. Я шел. не быстро и ни медленно, не избегая встречных. Стараясь держаться в тени и про себя отсчитывая шаги. Вроде бы детский прием, но здорово помогает успокоиться и перестать терзать себя всякими сомнениями и ожиданиям плохого. 678. 679. Вон уже и конец привокзальной площади наметился, подсвечиваемый слабым светом от генератора казино. «Лови! Лови мужика в бейсболке! И с повязкой на глазу! Лови!» Освободили, значит, старички. «Быстро!» Мигом на землю полетели упомянутые предметы. «Ничего страшного. Очки в кармане, если что». Вроде бы никто не заметил. Все растерянно крутят головами. Пытаются понять, что случилось». Огромным усилием воли подавил желание сорваться с места и стремглав броситься на утёк. Остановился, тоже изобразил заинтересованность. «А что случилось?» «Опять нажавщина? Когда уже этой водяры напьются?» «Чего орать? Стрельбы ведь не было!» Мимо в сторону депо пробежала охрана, провожаемая задумчивым взглядом вокзальных обитателей. Неожиданно один из ротозеев обратился ко мне. «Слышь, мужик, что там случилось?» Я склонил голову на правую сторону, постарался сжать пустую глазницу, имитируя прищур, и с линцой в голосе, не теряясь внутренне, ответил. Без понятия. Похоже, завалили кого-то. Сейчас вертухаи начнут тут всех трусить, как пионеры грушу. Карманы наизнанку гарантированно вывернут. Повод-то какой. Моя вскользь брошенная фраза имела необычный успех и отклик в сердцах окружающих. Не сговариваясь, народ стал бочком-бочком расползаться по сторонам. не отставал и я. Травма моя в этой суматохе осталась незамеченной, хитрость удалась. И неожиданно стало понятно. Уйду, целым и невредимым уйду. Вот он грустный праздник на моей улице. Васильевича, как и обещал сам себе, угробил. То, что до паровоза не добрался, мелочи. Без машиниста он всего лишь груда металла. Пока Михалыч нового найдет, да и найдет ли, мало их сейчас. Спокойно дошел до скрона со скутером, спокойно поехал по указанной рикшей дороге, под нарастающей на привокзальной площади вопли. «Всем стоять! Одноглазо вы выглядываете! а а, -а всех, может, маскировка!» Отъехав по трассе километров 15, я заглушил мотор и скатил скутер с дороги. Причин было две. Слабенький свет фары, слишком поздно выхватывал из темноты провалы и ямы в асфальте. чего езда превратилась в сплошную тряску и ежесекунды риск свернуть себе шею или просто навернуться с всевозможными осложнениями. И вторая. Лихих людей по ночам никто не отменял. Кто знает, что там впереди. За всю оставшуюся ночь никто мимо меня не проходил и не проезжал. Я не спал, ожидая погоню. Но обошлось. Скорее всего, с утра начнут планомерно злодей искать, если начнут вообще. В ожидании солнышка вслушивался в себе. «Василевича я убил. Вроде как отомстил. Вот только легче не стало. Глухая тоска спутницы никак не хотела покидать душу, выворачивая ее наизнанку воспоминаниями. Пусто внутри меня было. Одиноко. Если бы не желание вернуться домой, увидеть маму, папу и сестренку, совсем бы зачах или запил». Только начало светать, продолжил путь. Старенькая «Хонда» опять не подвела, завелась с первого раза. Уже было лютно. В обе стороны автомагистрали двигался народ, всевозможными образами транспортируя свои пожитки или грузы. Дважды навстречу мне попадались автомобили. тертые жизнью, вполне крепкие «Жигули» «Универсалы». Владельцы гордо восседали на водительском месте, снисходительно посматривая на пешеходов, и медленно, аккуратно обезжали многочисленные ямы. Через несколько часов я миновал бывшую российско-украинскую таможню. Там словно третья мировая прошла, сплошное пепелище, на остатках которого с избытком виднели следы от пуль. Что же тут случилось? Однако останавливаться и спрашивать не решился. Надо ехать, пока едется. После обеда показался Харьков, а перед ним, километров за пять до первых домов, прямо в поле, странное сооружение впечатляющих по площади размеров. Сделано оно было из поставленных в два, а кое-где и в три яруса морских контейнеров. И больше всего напоминала строительный городок. Перед въездом виднелась стоянка с разномастными машинами, тележками, тачками. И сновало до непличия много народу, словно в субботу на колхозном рынке. Заинтересовавшись, решил все же заехать. На парковке пузатый, сытый охранник стребовал десяток гвоздей за услуги, выписал талончик, чем привел в меня в полное изумление, и попробовал стрянуть закурить. Табака с собой не было, а вопросы были. Подумав, я отвалил от щедрот своих, ему два гвоздя, и небрежно завел беседу. Мужику было явно скучно, поэтому мою затею скоротать за трёпом время воспринял с радостью. Я там таможню проезжал, начал с нейтральной темы е. Что с ней случилось? А, было дело, давно. Хороший ответ. Он оценил мою шутку, и мы посмеялись. Как без власти с бородаком во время мор начались, так таможенники мигом беспределу думали творить. а золотиться им очень хотелось. Понабрали уголовников всяких с оружием, своих приятелей подтянули. И давай беженцев до трусов раздевать. Банда, в общем, получилась. «Таможенники чьи?» — уточнил я. «И те, и эти». Сплюнул на землю охранник. Объединились сходу уроды. А потом им не повезло. Откуда-то вояки приехали, злые как черти, и без всяких предупреждений флам разнесли их логово из артиллерии. Люди только спасибо, сказали. Сам не видел, но говорили, что не выжил никто. С тех пор без защитников границы обходимся. И ничего, живы и здоровы. А -а, а! а тут что было, смотрю, тоже не вчера построили. ПВР тут был. Что? Неудуменно переспросил я. ПВР! Терпливо, словно маленькому повторил собеседник. Пункт временного размещения для беженцев построили их тогда. «Ну, ты понял. По всем федералкам. Чтобы, значит, горячего пожрать, медпомощь всякая и переночевать под защитой. Опять же, военным спасибо. Именно они тогда порядок тут навели. И дорогу до самого Крыма от всякой шушеры вооруженной вычистили». «Ясно. А теперь тут что?» «Так рынок же. Оптовый. Слепой, что ли?» Я смущенно улыбнулся. «Значит, не заметил он моей красоты под очками. Радует». «Нет, просто в ваших краях впервые, потому и интересуюсь». «Тоже на море посмотреть едешь?» Скептически спросил охранник. «Много вас по лету». Но оно и хорошо. Значит, оживает мир, раз люди на юг потянулись». Неожиданно резкий порыв ветра принес едкую вонь, напоминавшую помесь хлева и коровника. Мы оба сморщили носы. «Фу! Это что за гадость!» «Зверенец, чтоб его за ногу да через забор. Там, сбоку!» Он показал рукой в левую от входа в рынок сторону. «Твари в клетках держат, за денежку малую любопытным показывают, а за большую продают. Вот только дерьмо их за забор сыпают, лодыри. Нет бы в поле вывести. Богатые же люди. Целая артель звероловная даже при них образовалась. А от вони избавиться ни в какую. Да кому они нужны, твари эти? э не скажи! Они сейчас только сдают страх!» Потому как повывелись почти и редкость теперь, словно яйца Фаберже. А новым богатеям очень престижно иметь в клетке кота пушистого или собаку на цепь посадить при входе, чтобы крутость свою и достаток демонстрировать знакомым. Кавказцы, те, к примеру, волков обожают, чуть ли не кипятком писаются. Любые деньги за щенка отвалят, не раздумывая. Сходи, глянь, это недорого. За технику не бойся, у нас без баловства, строго. Если бензин нормальный нужен, обращайся, помогу с хорошей скидкой. Подумаю, нейтрально ответил я и действительно решил проведать зверинец. Не поглумиться, нет. Просто я должен, обязан был узнать. Может, кому-то из разумных нужна помощь? Общение с Доберманом многое во мне изменило. Потом, обратно по дуге к сектантам двину. Попробую разузнать про судьбу ушастый еще раз. Нашел вход в высоченной бетонной ограде, примыкавший к рынку. Заплатил три гвоздя сонному, неопрятному человеку на кассе и получил гугнявый типовой инструктаж. Животное не кормить, близко не подходить. Ответственности никто ни за что не несет. Кривясь от предстоящего зрелища, никогда не любил зоопарки. Шагнул внутрь.